Глава третья. Свободная земли. Путь оказался неблизким. От мороза и ветра слезились глаза. Мир Бам максимально передавал ощущение реальности. Пора решить насущные проблемы, и я, кажется, знаю, с чего начать. «Отец, привет!» «Привет, Андрей!» — ответил он после первого гудка. «Нужна твоя консультация!» Продолжай. Как добыть ресурсы из скальной породы? <связь> Неожиданный вопрос. Можно взять кирку и самому снимать породу. Если объем большой, то лучше обратиться в гильдию найма. После еще понадобится охрана, временный портал, кузница, монетчик. Просто продавать труду невыгодно. Понятно. В общем, дело обстоит так. Когда я выполнял задание то наткнулся на залежи драгоценных металлов. Ближе к делу. Рассказывать весь свой путь я посчитал необязательным, а уделил внимание только конечной цели. Пещера кишит драконами. Добыча будет осуществляться на нижнем ярусе. Его можно отрезать, если обрушить проход. «Вот как!» — взял паузу отец. «Что ж, обвал организуем». По нашим правилам, тот, кто открыл месторождение, получает 30% от прибыли. И еще, никому не распространяйся, у клана много врагов». «Хорошо», — ответил я, скинув отцу координаты пещеры, прописанные в договоре найма и фрита. «А где ты сейчас?» «В этом как раз и дело. У меня оказался квест с цепочкой заданий» и мне пришлось отправиться верхом на черном драконе в свободные земли. Если меня не подводит память, ты обещал сегодня вернуться в замок. Обещал, но ситуация изменилась. Андрей, свободные земли — гиблое место, нет законов, твари запредельного уровня. Неужели из-за этого бросать уникальный квест? Возможно, ты должен понимать». В локации свободной земли» много людей в срыве, администрация занимается вопросом их адаптации, но многие полностью потеряли связь с реальностью или сошли с ума. Еще там бесчинствуют кланы, делят территории, ресурсы, но основная проблема в нечисти – воевать с ней очень сложно, нужны направленные умения. Поэтому я против твоей затеи. отец. «Мне это очень нужно. Ты под моей опекой. Твои ошибки — моя ответственность. Я паник, перебирая возможные варианты. Давай поступим так. Ты продолжишь выполнять свой квест верхом на драконе», — в его словах чувствовался сарказм. «Но к тебе присоединится наш клановый аналитик Мирелла. Она мой давний друг, поможет избежать неприятностей». «Согласен. Как пересечешь границу локации, сообщи свое местоположение. Если что, я на связи. Береги себя». «Вы получили умение верховая езда», — оповестила система. Оставшееся время полета я просидел на форумах. Оказалось, свободные земли граничились со всеми без исключения локациями. Там был умеренный климат и богатая флора, фауна. Вы пересекли границу свободных земель. На время пребывания в данной локации на вас не распространяется защита империи. Приятного времяпрепровождения!» Очекадил голос системного администратора. Дата 782 год, время 20 часов 37 минут. Температура воздуха плюс 24 градуса по Цельсию. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. — кинули. Мягко сказать, здесь можно творить что душе угодно, и не с кого будет спросить. — Пусть мои братья пока разведают местность, — предложил Нихельм, — а мы подождем в безопасном месте. Не дождавшись ответа, он устремился по наклонной к лесной прогалине. Придерживаясь договоренности, я переслал наши координаты отцу. Через четверть часа к нам присоединилась Мирелла в блестящих доспехах. Рукоять двуручного меча красовалась из-за ее правого плеча. Нихельм насторожился. «Она с нами?» — успокоил я дракона. «Привет, Андрей!» — улыбнулась Паладинша. «Я в растерянности, если честно. Где ты взял такую компанию? Он тебя слушается?» «Слушается. Их трое. А где тогда остальные?» «Разведывают местность. Ты можешь особо не афишировать увиденное здесь Хи. За кого ты меня принимаешь? Это ведь козырь в рукаве клана». «Так зачем ты здесь?» «Выполняю квест. В чем его цель?» «Цель — найти пристанище этим мятежным драконам». «Странно. Почему в свободных землях, а не в локации хаоса?» «Может, потому, что они мятежные?» «Ну, не знаю» хотя разработчики и не такое могут накрутить. А что ты, кстати, время теряешь? Давайте в одной связке с этим здоровяком прочешите границы лесной чащи. Пару уровней точно поднимешь. Не получится так. Я их в группу взять не могу. Только после перевоплощения в парного аватара. Да, это создает некоторое неудобство. Тебе, кстати, от Симаинаса привет». Он подобрал на твой 21 уровень полный набор из 7 вещей капитана. Редкая. Цена 10 золотых монет за штуку. Прочность 140 единиц в каждом предмете. Энергия 50 единиц в каждом предмете. Шанс потерять 40%. Требования. Уровень 21. Сила 30 единиц. Ловкость 20 единиц. Разум 30 единиц. Действие, Защита – плюс 38 единиц. Ловкость – плюс 30 единиц. Выносливость – плюс 60 единиц. Руна второго ряда – 7 штук. Вторичные характеристики. Регенерация – плюс 60 единиц здоровья, жизни за каждую минуту. Ускорение – плюс 10 единиц на 3 секунды после контакта. Усиление основных характеристик – плюс 10 каждая. Подогнав свои характеристики под нужные требования, я облачился в кожаную броню. Спасибо. А почему названия такие пиратские? Ха -ха -ха. Потому что работа нашего портного, а у него ремесло заточено на разбойников. Нас прервали вернувшиеся драконы. Мирелла не понимала их речи, поэтому мне пришлось выступить переводчиком. В западной стороне находится сожженное поселение, ориентировочное расстояние до него четыре дня пешего пути. На востоке — Топь, что за ней пока неизвестно. На юге — равнина, переходящая в резкий скальный обрыв, являющийся границей суши и моря. В нем есть глубокая пещера, а на поверхности возвышается полуразрушенная цитадель. Снаружи и внутри постройки царит смерть. Нихельм предложил лететь в пещере, что находится в скальном обрыве. Видимо, там должно быть их пристанище. «Если мне не послышалось, то над пещерой есть цитадель, кишащая нечистью. Интересно, на что они рассчитывают? Нам с тобой там не выжить. Мои святости вряд ли хватит для сражений на отравленной земле». Обсудив со мной опасения Паладинши, дракон ответил. «Мы не просим помощи, так как сами можем уничтожить нечисть и удворить скверду», разъяснил Нихельм. «Хаос испокон веков сдерживал смерть». «И каким же образом они это сделают?» «Выжигают саму землю». Мирайла скептически отнеслась к предложению дракона. «А если их отравят или заразят, что тогда будет с твоим квестом?» «На этот счет не беспокойся». «У существ хаоса иммунитет к ядам и мутациям», аргументировал я, ссылаясь на случай с бесенком. «А если они не справятся, по-хорошему нам бы для подстраховки организовать рейд. Возможно, ты права, но я не хочу озадачивать отца своими проблемами. Ему и так хватает». «Полностью с тобой солидарно. У Эмилиана забот выше крыши». «Постой!» — у Миреллы загорелись глаза. «Драконам ведь нужна пещера, а цитадель, значит, можно использовать в интересах клана». Я посмотрел на Нихельма. «Мы служим Демиану. Его воля и воля хаоса для нас неоспориба». Дракон сказал, что решать мне. «И? Пока не знаю. Имей в виду, если получится отбить цитадель, то это сравнимо с Джекпотом. Тебе откроется много возможностей в свободных землях. Каких? Добыча ресурсов, необлагаемых облагаемых налогом империи, прокачка на уровне, а в перспективе те, кто удержатся в этой локации, смогут создать свое королевство. Правда, это долгий путь. Большинство территорий во власти нежити. Ты хочешь сказать, что представители локации смерти всех определили? Не совсем. Свободные земли сформированы из остатков игровых миров, которых, как известно, преобладала смерть. Значит, БАМ не создан с нуля. Зачем? Если можно убрать лишнее и добавить нужное. Странно, что оставили смерть, а не дружественная расы. Не смогли удалить только те участки, на которых остались люди в срыве. Если исходить из площади свободных земель, то их тут тысячи. «Миллионы, Андрей, миллионы!» Обсудив еще кое-какие детали, нас одним прыжком перебестили к цитадели. «Андрей, а почему ты выбрал демона парным аватаром?» Поинтересовалась Паладинша, глядя, как драконы ровным строем выжигают нечисть. Другого варианта не было. «А что у тебя с глазом? В реале он такой же?» «Аналитик в деле», — подумал я. «Несчастный случай». «Да, и там он такой же, красный». «Понятно». Нас прервал вопль со стороны цитадели. «Внимание!» — сориентировалась Мирелла. «Занять оборону от меня не на шаг. На нас мчался разъяренный зомби 139 уровня. Они медлительные, но могут отравить при контакте». Паладинша с глухим шелестом вынула меч из ножен, и нанесла один сокрушительный удар сверху. Голова нападающего укатилась в кусты. «Не расслабляться!» Следом из цитадели показалась еще троица зомби. «Вот и опыт», — подумал я, вызывая Эфрита и Бесенка. «Пусть отрабатывают потраченные золотые». Мирелла, не удивившись новой компании, схватилась сразу с двумя. А маг хаоса атаковал огненным шаром третьего. Вездесущий бесенок пронырливо бегал между павшими, присваивая выпавшие медяки и мерзкие части тела. Ваш эфрит донес урон 60 единиц здоровья взрослому зомби. Вы получили 113 единиц опыта. Нежити становилось все больше. Ваша репутация с фракцией смерти снижена до ненависти. Ваш эфрит донес урон 90 единиц здоровья взрослому скелету. Я выхватил кинжал и Лилим и присоединился к схватке. Вы нанесли урон 20 единиц здоровья скелету Войну. Вы получили урон 66 единиц здоровья от скелета Война. Ваше текущее значение 101,8 единиц здоровья. Восстановлено 60 единиц здоровья. Задействовано ускорение плюс 10 единиц на 3 секунды. Усилены основные характеристики плюс 10 каждой. «Критический удар. Вы нанесли урон 50 единиц скелету войну». «Броня спасала. Спасибо клану». «Вы получили 139 единиц опыта. Вы получили уровень. Ваш уровень 22 «У нас получилась слаженная команда. И Фрид сбивал с по 70% единиц здоровья, а мы с поладиншей, стоя спина к спине, добивали нападающих». Вы получили уровень, ваш уровень, ваш уровень двадцать шестой. Поздно ночью все закончилось. Бесенок первый прошмыгнул в цитадель с алчной улыбкой на лице. Следом вошла Мирелла и принялась расставлять мерцающие кристаллы света. Нужно время. Как только святость коснется воды, земля быстро восстановится вымотанные драконами, предусмотрительно заняли оборонительные позиции на стенах. «Нам нужен доступ к крепости», — сообщила Паладинша, вглядываясь в темные коридоры главной башни. «Пойдем, поищем». «Что именно?» — уточнил я. «Ключ, с помощью которого можно подключиться к интерфейсу строения». «Подожди, я посмотрю, что подобрал Бесенок». Список поражал воображение. Оружие, монеты, столовая, утварь – здесь было все. Ключей нашлось 18. Доступ есть. Ключ от цитадели Даргат. Уникальная. Часть строения. Энергия замкнута на строение. Переходящий примет. Шанс потерять 0%. Требования нет. Действие. Доступ цитадель Даргат. 17 уровень из возможных 30 Для повышения уровня необходимо построить сооружение из списка, предложенного БАМ. В нашем случае большая часть требовала восстановления и укрепления. Порталы активировались за счет специальных кристаллов. К сожалению, те, что имелись, были полностью разряжены. Сокровищница превратилась в склад проклятых предметов. Нужно будет избавиться от них как можно скорее. «Какой у нее уровень?» не выдержала Мирелла. Семнадцатый. Прилично. Прокачать до двадцатого и замок будет. Ты не знаешь, портальный кристалл можно заряжать? Можно, но для этого понадобится несколько месяцев. Проще купить. А сколько примерно его цена? Около ста тысяч золотом. Сколько вырвалось у меня? А ты цены на разовые свитки видел? Кристалл через пару месяцев окупится. В сокровищницу лучше загляди, может, там есть что продать. Добра много, но все проклято. Это не проблема, у клана есть свои маги, а светим без дополнительных затрат. Да, а я выкинуть хотел. Молодежь, — отмахнулась Паладинша, — учись, пока я рядом. И действительно, безопытных людей далеко не уедешь. Что с цитаделью-то делать решил? Надеюсь, не выставишь ее на аукцион. А разве ее можно продать? В свободных землях — да, но не советую этого делать. Почему? Подумай о своем будущем и будущем отца. То есть, и при чем здесь отец? Значит, ты не в курсе про завещание. В курсе, вот только с его содержанием не знаком. Наверное, будет неправильно, если ты узнаешь все от меня. Друг Эмилиан не хочет втягивать тебя в семейные разборки. «Хватит ходить вокруг да около. Он мой отец. Я в любом случае не останусь в стороне». Мирелла посмотрела на меня и обреченно вздохнула. «Твой дед, штафан Ферка Квари, пропал в Реале пару лет тому назад. Расследование показало, что на него совершили покушение. Мы искали его в двух мирах, но все оказалось тщетно». Перед своим исчезновением он написал завещание, где указал наследникам твоего отца. Но также было условие. По достижению тобой 17 лет ты со своим двоюродным братом должны вступить в поединок. Сильнейший получит все. То есть мне нужно в мой семнадцатилетний день рождения сразиться с Питом, возбудился я. Получается так. Пусть разделят имущество пополам. «Вообще, по законам дома Кваре, все переходит старшему сыну, но в вашем случае появилось завещание». «Короче, понятно. От меня зависит благополучие отца и его семьи». «В общем-то, да. После потери замка до статуса лидера ему еще долго придется подниматься с колен». И тут в моей голове щелкнуло. «Ты предлагаешь отдать цитадель отцу?» «Не отдать» а предложить Эмилиану стать управляющим. Почему бы и нет? Только они не поймут, чем тут управлять. Такие строения автономны». «Ага», — усмехнулась Паладинша. «Во-первых, цитадель нужно развивать, восстанавливать, оборонять и т.д. Такое не каждому под силу». «Я не знал». «Еще бы», — отмахнулась Мирелла. «И постарайся перенять опыт управления у Эмилиана». «Я таких грамотных руководителей еще не встречала, разве что твоего деда. От его интриг голова шла кругом. Спасибо за совет. Всегда пожалуйста». «У меня еще просьба есть». «Какая?» «Помоги грамотно изложить суть дел отцу касательно ситуации в цитадели». Паладинша улыбнулась. «Без проблем». Возвращаться в фамильный замок нас отговорили. Неизвестно, как это могло сказаться на незаконченном квесте. коротое время, мы решили продумать способы моей прокачки. Пусть драконы нападают первыми, снижают уровень здоровья противника до минимума, и Фрид будет добивать, а Бесенок — поднимать выпавший лут. А может, не с ними пойти, получить опыт бою, так сказать? Сам пойдешь, когда уровень до сотого поднимешь. В свободных землях нет слабых НПС. Мне кажется, не все решают уровни. Руку нужно набивать. Так о том и речь. Пока опыт будет капать, ты в это время поднимешь мастерство, но в стенах цитадели под контролем тренера. С первыми лучами солнца из фонтана забила чистая вода смывая сажу и очищая землю от скверны. «Вы выполнили уникальное задание найти пристанище мятежным черным драконом. Вы получили одну единицу опыта. Вы получили награду «Цитадель Даргат». Такое чувство, что меня кто-то ведет». На виртуальном дисплее снова замелькали сообщения. «Получено уникальное задание найти затерянный город Биргем. Условия... Во время выполнения задания запрещается перевоплощаться в парного аватара. Вознаграждение вариативно. Штраф за невыполнение, лишение ранга высшего демона. Опять. Не люблю, когда меня ставят перед фактом. Может, наплевать на этот сомнительный ранг? Привет, майки Андрей, поздоровался отец, выйдя из вспыхнувшего голубым свечением портала. Привет. Следом за ним появились маги, воины, ремесленники. Все вокруг завертелось. Ну, теперь расскажешь, где и как тебе удалось получить такой прибыльный квест. У него явно было приподнятое настроение. Сейчас поделюсь. И еще мне нужна помощь. Что случилось? Я вкратце пересказал цепочку событий. А теперь нужно найти какой-то затерянный город Биргем. Знаешь, Андрей... Я ничему уже не удивляюсь. Мне кажется, тебе достался фантом одного из заданий и житых игровых миров. Это как? Простая логика. Твоему парному аватару дали ранг, достичь которой, так сказать, нереально. Затем отправили в свободные земли. А они и есть остатки игр. Знаю, мне Мирелла рассказала. — Ну что ж, тогда перейдем к последнему заданию. Он сделал несколько манипуляций на своем виртуальном дисплее. — В БАМ Бергима нет. Да ты сам, наверное, уже успел проверить. — Вообще-то нет, но подозревал подобное. — Не вешать нос, Андрей, все будет хорошо. А сейчас время радоваться. У тебя появилась собственная цитадель. Спустя четверть часа к нам присоединилась Дэя. Расскажи, расскажи свои приключения, а можно мне полетать на драконе? Давай позже. Они сейчас отдыхают, наобум ответил я и поймал себя на мысли, что драконы действительно пропали из поля зрения. Найке, брат, когда мы с мамой на экскурсии в Эльфийской локации были, видели там разные семена волшебных деревьев. Они есть защитные для усиления и просто красивые. Давай здесь посадим. Климат подходящий. — Ага, они стоят, наверное, целое состояние. — Точно, я об этом не подумала. Могу маму попросить, она для меня купит. — Не нужно никого просить, сами разберемся. — Так я тоже хочу что-то полезное сделать. И вообще, можно с тобой здесь остаться? — Не знаю даже, — удивился я ее желанию. — Тут небезопасно. — Ты сначала с Марго поговори а там видно будет». Отец время даром не терял. Создав группу из ремесленников, он отправил их составлять смету по восстановлению разрушенных строений. Из-за единоличного доступа к интерфейсу Даргат меня дергали по каждому вопросу. «Нужно как можно скорее назначить управляющего». Ближе к полудню сокровищницу удалось осветить. Вырученных средств с лихвой хватило на покупку портального кристалла. Мою идею с добычей драгоценных металлов отец воплотил в реальность. В итоге четыре группы рудокопов из числа НПС приступили к монотонной работе. Андрей, познакомься. Это Бахтало, начальник стражи замка, дом Квари. Он любезно согласился поднять твой уровень владения холодным оружием. «Рад встрече», — ответил я человеку 347-го уровня с рыжей бородой, кольчужной броне и огромным двуручным топором. «Давно ждал тебя в БАМ, молодой человек. Эмилиан много о тебе рассказывал». «Надеюсь, хорошее? А то...» Бахтало подошел к тренировкам с неподдельным энтузиазмом. «Подбирая оружие, нужно помнить про парного аватара», — объяснял он. Навык, полученный сейчас, распространится и на него. Вот у меня топор для человека и молот для орка. Углубившись в описание специфики умений демона, я наткнулся на несколько вариантов оружия. Топор, коса и кистень. Коса использовалась при прокачке умения палач. Топор считался универсальным как в защите, так и в нападении. Кистень шел, как одноручное в паре с щитом. «Нужен совет», — обратился я к начальнику стражи. «Если у парного аватара будет коса, то какую альтернативу взять мне в облике человека?» «С косой сложно. Тут, если только топор с длинной рукоятью, может послужить фундаментом». Он размахнулся, показывая мне возможности и комбинации ударов. «Тогда выбор сделан». Бахталов сучил мне изрядно пошарпанное двуручное оружие и начал гонять по площади, пока выносливость не упала в ноль, а затем снова и снова. В реале я бы умер от таких нагрузок. «Вы получили умение владения топором. Уровень новичок. Будьте упорны и станете чемпионом», — трезвонила система оповещения. С первым достижением топор заметно полегчал, а рукоять легла удобнее. В конце тяжелого дня прибежала довольная Дея. «Я же говорила, мама купит мне семена. Пойдем быстрее посадим их». Упрямая сестра практически силой притащила меня к подножию крепостной стены, где впервые я увидел перевоплощение парного аватара. Марго засветила серебром, Вокруг нее возник вихрь листвы, из которого поднялась высокая, стройная эльфийка в зеленом платье с длинными косами, украшенными цветами. Дея да с детским восторгом наблюдала, как мама пела песни, погружая семена в землю. Тут же в лудом свете показались первые ростки и принялись бережно посыпать будущие деревья пыльцой. «Смотрите, кто это там?» послышался за моей спиной шепот. В нашу сторону медленно шла эльфийка. У нее была белая кожа, белые волосы, белые изодранные одежды. Она странным образом не обращала ни на кого внимания, а над ней мерцал ник Прокофьева Оксана. Это же человек. Оксана встал на колени перед волшебным деревом, принялась шептаться с ним. Что она делает? «Похоже, общается с духами леса», — отдельное высказывание переросли в галдеж. «Да, да, я где-то слышал, что люди, находясь в срыве, прикипают к своим аватарам на фоне сильных потрясений и лишаются истинной природы». «Что же делать? Как быть с ней?» «С ними», — пробасил кто-то из присутствующих. На поляну вышел лепрекон с именем Роджер Вайт. за ним сатир, и рыжий медведь. «Всем быть на чеку», — скомандовал подошедший отец. В поведении непрошенных гостей чувствовалось напряжение. «Давай я поговорю с ними», — предложила Барго. «У меня есть опыт общения с людьми, имеющими поврежденную психику». Отец одобрительно кивнул, положив ладонь на наведшее одноручного меча. «Что привело вас к нам?» — вопрос прозвучал на двух языках. «Мы ищем новый дом, а к волшебному лесу пришли восстановить силы», ответил сатир с именем Шуйский Илья. «Откуда вы?» «Если расскажем, дадите время восстановить силы на вашей земле». Отец хмыкнул. «Молодец, лохматый, умеет вести переговоры». «Хорошо, оставайтесь», уступила Марго. «Мы идем с запада», сатир огляделся. «Наше поселение все чаще стало подвергаться поголовному уничтожению. Сначала раз в месяц, теперь каждую неделю. Кто и зачем это делает? Зачем? Из-за опыта, конечно. Уровни у нас высокие». Я слышал о таком варварском способе прокачки. В полголоса объяснил мне отец. Сатир сказал, что у них высокие уровни. Почему тогда они не защищаются? «Думаю, дело в психологической составляющей или в потере интерфейса». Отец прервался, набирая текст. «При соблюдении правил мы готовы дать вам кровь и защиту», строго объявила Марго. «Спасибо за предложение. Нам нужно посовещаться». Сатир сделал несколько шагов назад спиной, исчезая в толпе. «Наше предложение приняли, но в цитадель беженцы входить отказались» расположившись в волшебном лесу. Марго написала админам о сложившейся ситуации надеясь, надежде, что сорвавшихся отправят на реабилитацию. «Нам нужно поговорить. Отец отвел меня в сторону. Дело серьезное. Тобой заинтересовались несколько кланов, точнее, цитаделью и появлением драконов в наших рядах». «Ну, откуда они узнали?» «Все просто. У нас крот». Что теперь делать? Можно послать их, либо слить инфу. Первый вариант мне нравится больше. Поверь, не тебе одному. Но мы только начали осваивать свободные земли, а в нашем положении лучше не наживать врагов. Чего конкретно они хотят? Знать, где и при каких обстоятельствах ты наткнулся на квест. Я тебе говорил, с чего все началось. Перескажи мою историю. «Нельзя, ведь твой путь начался с фамильного замка. Нужно отвести от него внимание». «Понятно. И как это сделать?» «Опустим предисловие и скажем, что ты получил задание в сувенирной лавке, находясь на экскурсии в Багре. Только важно помнить, информация должна быть идентична для всех без исключения, иначе нам этого не простят». «Хорошо». Буду придерживаться официального заявления, так сказать. Подумай, может, ты еще с кем говорил о квесте? С Миреллой обсуждал пару моментов, но мы не затрагивали начало моего пути. Вот и отлично, — улыбнулся отец. Надеюсь, на этом вопрос будет закрыт. А то мне надоело отвечать на твою почту. То есть, разве у тебя есть к ней доступ? Как обикут, я установил переадресацию на входящую кроме административных уведомлений и сообщений от членов клана. Не знал, что так можно. Администрация БАМ поощряет и продвигает подобные действия. У твоей сестры те же ограничения стоят. Как только освоитесь в этом мире, открою вам доступ. Понятно. Ну что, теперь в Таверду? По моему указанию, там кое-что отремонтировали и навели порядок. Сегодня нас ждет неплохой ужин. «Я за. Только давай сначала обсудим мое предложение». «Какое?» «Возьми на себя функции управляющего цитаделью». Отец задумался. «Мыслишь ты верно, но у меня есть встречное предложение на перспективу». «Да. И какое?» «Давай передадим бразды управления дому Сличенко». «Как?» «Зачем?» — в недоумении возразил я. «Я...» Подожди возмущаться, сначала выслушай. Клан Дом Сличенко очень перспективный. Во главе стоит отец Барго, Джалак. У него давно есть мечта обзавестись своей крепостью. Но ни в одной локации, кроме свободных земель, нельзя купить или построить недвижимость. В лучшем случае арендовать. А наш фамильный замок построен или как? Это компенсация твоему деду после объединения игр. Там он владел собственным укрепрайоном. Круто. Так вот, мы предложим Джелаку восстановить Даргат, и ты назначишь его управляющим. Зачем ему это нужно, сейчас поймешь. Прийти в эти земли и начать с нуля — огромный риск. Другие кланы просто не дадут тебе подняться. Восстановив цитадель, он получит сильного союзника а затем сможет и сам спокойно обосноваться на близлежащей территории. — Ты уверен, что он согласится? На 99 — На девяносто девять процентов такой шанс выпадает редко. И все же есть риск отказа. — Ну, тогда назначишь управляющим меня. Отец был прав. Нам всем будет выгоден такой союз. — Тогда жду хороших вестей, — улыбнулся я, щелкнув большим и средним пальцами руки. Проснувшись, я не торопился вставать, наслаждаясь шумом морского прибоя, доносившегося из открытого окна. Ночью мне снова приснилась эльфийка с фиолетовыми глазами. Я точно ее где-то видел или даже знал. «Вам приглашение в чат «Свободные земли». Принять? Отклонить?» — раздался привычный звук уведомления. «Принять!» «Прошу всех приглашенных присутствовать на совете в 8 утра». Тут же последовало сообщение от Джелака. «Не понял, клан Дом Сличенко уже здесь?» «Оперативно». Спустившись на площадь, я столкнулся с Нехельбом. «Куда вы пропали вчера?» «Мы восстанавливали силы, а затем стали наблюдать за вашими гостями». «Ты имеешь в виду беженцев, восстановившихся в нашем волшебном лесу?» «Да». «И к чему привели ваши наблюдения?» «Они нам не нравятся». «Беда будет». Как расценить его слова, я не понимал. Драконы все же НПС, а там у стен цитадели люди. Если есть сомнения в наших гостях, то предлагаю проверить их на честность. Они говорили про отставленное поселение на Западе. «Хорошо. Мы разведаем обстановку». «Вот и отлично. Жду от вас вестей, а мне пора бежать». На встречу были приглашены отец, Марго, Джилак, Рони и я. Всем доброе утро! Джилак оказался практичным человеком. Объявляю искреннюю благодарность от нашей семьи за предоставленную возможность. Отец, не привлекая внимания, подмигнул мне. Первоначально мы восстановим цитадель и повысим ее статус до замка. Это даст возможность активировать защитный купол. Параллельно мы будем прочесывать территории, фиксировать возможные места прокачки и ставить оповещающие ловушки. Защиту Даргат я поручаю своему сыну Рони. Марго продолжит работу над Флорой, как внутри цитадели, так и снаружи. «Андрей», — он посмотрел на меня, «прошу назначить меня управляющим». Быстрота события казалась мне по душе. Кивнув, я активировал интерфейс цитадели и передал часть полномочий Джилаку. Потратив несколько минут на изучение кейса, он уточнил, мы можем воспользоваться содержимым сокровищницы. В вашем распоряжении будет амуниция и оружие, вмешался отец. Большего и не нужно. Присутствующие встали, намереваясь приступить к выполнению полученных указаний э я привлек к себе внимание. «Что будем делать с нашими гостями?» «Какими гостями?» — уточнил Джилак. «Не успели тебе рассказать. Это люди в срыве, временно остановившиеся у стен цитадели», — объяснила Марго. «Вот как. У вас уже есть какие-то мысли на этот счет? Ждем ответа от администрации БАМ. А пока нужно обеспечить им защиту», — продолжила его дочь. Я понял, к чему вы клоните. Со своей стороны обещаю создать все необходимые условия». Через час полностью экипированные группы выдвинулись на разведку. Шесть мастеров из клана «Дом Сличенко» приступили к восстановлению стен и внутренних строений. Несмотря на суету, Бахтало нашел меня и заставил продолжить тренировки. Увлеченный спаррингом, я не сразу заметил, как на площади появились големы, каменные из дерева, металлические. Выкроив немного времени, я подошел к рукотворным созданиям с интересом изучая их. «Нравятся? Мои красавцы!» — похвастал Сарони. «Еще бы! Давно этим занимаешься?» «Ага, это как призвание. Ты, кстати, тоже можешь попробовать. Умение не нужно». Я потянулся к заготовкам. Берем ногу и крепим к туловищу на металлический штырь. Теперь вторую. Еще руку. Мой первый деревянный голем походил на дешевую подделку. Теперь, встав колбу живой водой в нишу, наблюдая за моей работой, подсказал Ронни. Святость окутала созданное существо, и в тот же миг между нами возникла связь. Поздравляем! Вы получили умение создания голема. Уровень «Любитель». Деревянный Голем. Уровень 2. Принадлежность к Андрей Эмилион Кваре. Дитя Света. Существо первого ряда. Основные характеристики. Сила 2 единицы. Ловкость 1 единица. Разум 1 единица. Здоровье и жизнь 20 единиц. Вносливость 2 единицы. Нагрузка 4 единицы. Действие. Рукопашный бой. Урон 1-2 единиц. Критический удар — 4 единиц. Время активной формы — 2 часа. Умение нет. Расовое умение — защита от магии смерти — 30%. Ну, и какого он у тебя уровня? Второго разве не видно? Не а, Видно только Создателю, и управлять им можешь только ты. Значит, големом не получится нанять или купить. Исключено. А каких удавалось создать тебе? 108-го. Из мифрила и каленой стали можно, конечно, еще выше, например, из адамантия или кристаллов, но это очень дорого. Понятно. А эти какого? Я бросил взгляд на площадь. Железное 70-го хочу поставить у ворот, каменное 60-го на стены отправлю, а деревянное — это сюрприз. Твой отец еще руны обещал, так что вполне сносные получатся войны. В этот момент до меня дошло, как круто иметь такое умение. Сам себе сделал армию и пошел волков гонять на окраинах портары. Над головой раздались хлопки, вернувшихся с разведки драконов. — Вы нашли брошенное поселение, там десятки ветких построек, — отчитался Нихельм. — По твоим ощущениям, его давно покинули? — Сложно сказать, но есть малозаметная тропа, как раз идущая цитадели». «Вот тебе и подтверждение правдивости слов наших гостей. Так что оставь их в покое». «Воля твоя, повелитель». «Нихельм, мне понадобится ваша помощь». «Ну, я тогда пойду. Еще увидимся». Ронни тактично ретировался. «Так вот, попробуйте найти затерянный город Биргем. По моим сведениям, он точно находится в свободных землях». Дракон задумался. «А у него есть какие-нибудь опоздавательные строения, особенности? Может, он заселен?» «У меня нет дополнительных сведений, кроме названия». «Это будет непросто, но мы постараемся». «Отлично, у меня есть еще одно дело». «Какое?» «Как драконы относятся к охоте?» «Мне показалось, Нихельм повеселел». «Это занятие нам по душе». «Значит, поступим так». Вы отправитесь истреблять местных монстров и возьмете с собой двух моих петов. Твоей задачей будет дать им возможность добивать противника. Тогда полученный опыт перейдет ко мне». «Хорошо». «Значит, вперед!» Щелкнув большим и средним пальцами руки, я вызвал и Фрита, и Бесенка. Моя боевая группа, ведомая предвкушением схватки, устремилась в лесную чащу. Пора и мне продолжить тренировки. «Найке, брат!» — окликнула меня Дея. «Смотри, как красиво получилось!» Сестра с Марго украшали уцелевшие фасады зданий пьющимися растениями. «Неплохо. Ты еще главного не знаешь. Корни проникнут в стены и укрепят их. Ничего себе, это действительно круто!» «Раступись, давай, аккуратнее заносим!» Нас нагло растолкали плечами ремесленники, таща за углы огромную каменную плиту. «Что происходит? Мы же в БАМ. Здесь не должно быть проблем с транспортировкой даже больших предметов», — удивился я. «Ну, почему же не должно?» — возразила Марго. «Вот представь, ты едешь в повозке, а затем прячешь ее в рюкзак. Такие моменты разве не абсурд? Так-то оно так, но это сильно усложняет жизнь в БАМ. Я бы сказала, делает ее реалистичной. Мы же земляне...» и должны жить по физическим законам. Наверное, вы правы. А для чего эта массивная плита? Для алтаря — храм света. Найки, брат, зайдем вовнутрь. Тебе понравится. Ну, давай. Столько оттенков белого я еще не видел. И что же мне здесь должно понравиться? Разве ты не чувствуешь бесконечность? Пространство как будто расширяется, а ты летишь. И правда... Стоило мне представить бесконечность, как тут же возникло ощущение невесомости. «Смотри, алтарь уже установили. Теперь можно делать подношения, а взамен получать святость». «Никогда я не понимал, зачем Богу твои вещи или деньги», высказался я. «Так они ему и не нужны», прокомментировала вошедшая вслед за нами Маргу. «Тогда зачем мы жертвуем?» заинтересовалась Дея. «А на что, по-твоему, должны жить служители веры? Но ведь преподносят это по-другому», — возмутилась сестра. «Не пытайся изменить систему. Если не нравится, не давай. А захочешь — поделись. Главное — осознать, что Бог ждет от тебя правильных поступков». «Бам! А как понять, правильные они или нет? Слушай свою совесть, она подскажет». Неожиданно меня отвлекло системное сообщение. Ваш пет эфрит нанес урон 90 единиц здоровья водяному змею. Ваш пет эфрит нанес урон 96 единиц здоровья водяному змею. Вы получили 430 единиц опыта. Ваш пет эфрит нанес урон 93 единицы здоровья взрослому водяному змею. Вы получили 506 единиц опыта. Вы получили уровень. Ваш уровень 27. -й. У вас двадцать пять нераспределенных основных характеристик». Похоже, моя боевая группа нашла себе противников. Благодаря бесенку мешок пополнили змеиные хвосты. «Андрей, ты где? Пора продолжать тренировки. Жду на площади», — пришло сообщение от Бахталу. «Меня вызывают. Было интересно пообщаться». «И нам», — последовал ответ от Марго и Дейи. «Во, ты уже двадцать го «Сразу видно, мои тренировки пошли тебе на пользу». Я хотел объяснить начальнику стражи, что это не его заслуга, но в последний момент передумал, решив не расстраивать. Шаг вперед, уклонение, парирование, удар, еще удар. Во время спарринга время неслось на всех парах. «Как дела, сын?» — написал отец уличку. «Норм. У меня для тебя хорошие новости. Какие?» Я поднял руку, останавливая тренировку. Мне удалось через своих людей получить информацию о городе Биргем. Супер! И где его найти? Он находится на песчаном острове, но координаты, которые мне дали в БАМ, бесполезны. И что теперь делать? Распутаем клубок. Вот смотри, мы знаем, что его местоположение на острове. Значит, искать нужно в море. «Я понял, может, еще есть подсказки?» «Есть. Там весь сюжет завязан на народе Тара. Их цивилизация процветала до прихода варваров. Противостояние в итоге вынудило оставить континент и вернуться в земли предков, а именно в интересующий нас город Биргем». «Интересно. Не то слово. Не рассказали, что, достигнув земель предков, можно было получить доступ к редчайшей магии зеркал. Иллюзии, что ли? Нет, больше похоже на око вора. А это что еще такое? Отец окончательно меня запутал. Возможность видеть глазами других существ. И даже сквозь препятствия. Круто, неплохо иметь такие способности. Согласен, а теперь собирайся. Нам нужно успеть на праздник. Какой? Куда? В общем, это женский карнавал и 1 апреля в одном. Называется Маэту. Мы празднуем его весной, но в Бам, из-за разницы в продолжительности суток, он смещён почти на месяц. «Сестра, наверное, уже там», — усмехнулся я. «Конечно, ты же знаешь ее тягу к танцам и веселью». «Где встречаемся?» «Открой портал, используя цитадель Даргат, координаты кидаю». «Принял». Буду через пять минут. Вы находитесь в провинции Бияра, империи Портары. Дата 782 год. Время 17 часов 22 минуты. Температура воздуха плюс 52 градуса по Цельсию. Атмосферное давление 1633 миллиметра ртутного столба. Вокруг пестрили красками флаги кланов. В ста шагах запускали фейерверки а молодые девушки кружили в танце, привлекая внимание яркими платьями. — Ну как? — впечатляет? — пробившись сквозь цепочку хоровода, спросил отец. — Еще бы! Красиво! — Такие мероприятия объединяют нас. Здесь можно найти друзей или подружку. — Отец, не сейчас, не до этого, — смутился я. Всегда будут какие-то обстоятельства. Одно другому не мешает. — А где сестра? Они с Марго венки плетут. Вон там. Показать? Давай. Кстати, не удивляйся, если сегодня получишь много внимания, особенно от девчонок. С чего вдруг? Наш клан сильнейший среди цыган, поэтому многие хотят с нами породниться. Понятно. Найки, брат, подбежала ко мне Дея, ты так неожиданно ушел сегодня, что я не успела тебе сказать о празднике. Ничего страшного. Я бы все равно не смог здесь появиться раньше. Тренировки. Это тебе. Она надела на мою голову красный венок из цветов и потянула за собой в толпу. Ваш пятый фрит Фрид нанес урон 90 единиц здоровья лесному Василиску. Ваш пятый фрит Фрид нанес урон 99 единиц здоровья лесному Василиску. Вы получили 283 единицы опыта. Охота продолжается, обрадовался я. Мы с сестрой вышли на поляну, в центре которой стояла корзина. «Бери камень и кидай в нее». «А где взять?» «От ноги смотри». Дея подняла с земли гладкую гальку, неуклюже отправив ее в цель. «Ну вот, мимо». Я последовал ее примеру, но у нее удача ждала и меня. «Это скучно», — насупила сестра и тут же повеселела. «Все, знаю, куда нам нужно». Держась за руки, мы проскользнули мимо молодых девчонок с букетами алых роз и остановились в центре круга. «Посмотрим, кому ты понравишься». «То есть, это обычаи, так проще знакомиться. Если приглянешься, тебе дадут цветок, а там уж дело за малым». «Дея!» — возмутился я, но сестра уже не обращала на меня внимания, заливая смехом. «Все, пойдем. Привет». Меня зовут Вадома, это тебе, девушка протянула мне цветок. Эм, спасибо. Привет, меня зовут Шафранка. Это тебе. Спасибо. Привет. Меня зовут Флорика. Это тебе. Зря вы отдаете ему предпочтение. Он у нас неудачник. В круг вышел мой двоюродный брат. Пит, не порти нам праздник, вмешалась помрачневшая Дэя. А что, пусть знают. Ему недолго осталось носить герб клана Дом-Квари. Это не тебе решать. Ха, ты не знаешь про поединок, сестренка. Скоро этот день настанет и вернется наш Андрюша в Реал. Хватит, — возразил я, — придержи свою зависть до моего семнадцатилетия. Это чувство справедливости, болван, и вообще ты воспитан не по нашим обычаям. Какой из тебя лидер? Не делай поспешных выводов, а то можешь пожалеть. Ты мне угрожаешь? Пожалуй, я устрою тебе показательную сбучку. Он сделал шаг в мою сторону. Не было понятно с самого начала конфликта не избежать. Но прогибаться сейчас нельзя. Как же хочется оказаться вдали от семейных распри. Мое внимание привлек хлопок над головой. «А, дракон!» Тату наполнилась жаром. «Ихельм!» Он что, чувствует меня? «Дея, а помнишь, ты хотела полетать? Да, да! Захлопала в ладошке сестренка, делая вид, как будто ничего и не произошло. Дракон плавно опустился на поляну, вытесняя Пита. Покажи нам земли, Портары, попросил я не помогая сестре взобраться на его спину. Как пожелаешь, повелитель. Под радостный визг Дэи мы взмыли в небеса.